Глава семнадцатая. Приемная дочь. «Вас каким ветром занесло?» — поинтересовался я, разливая горячий чай. «На кухне помимо меня сидели еще трое. Майор, Пришка, одетая как современный земной подросток, и Полина, укутанная в одеяло. Все игроки. Сизов тоже сегодня прошел через портал и вернулся с полигона уже обладателем класса Защитника с первым уровнем». Видимо, удалось попасть в мир полигон с оружием, и он там повеселился. Подопечную привел тебе, усмехнулся майор, кивнув на иномерянку. У нас потери личного состава до 50%. За ней попросту некому следить. Да и предупредить хотел насчет браслета, и не только. Мне стоит чего-то опасаться, нахмурился я. Пошли отойдем. Сизов кивнул в сторону коридора. «Разговор не для дамских ушей». «Полина, напои гостя чаем, она не из нашего мира, ничего не понимает». Попросил я соседку. Увидев, как начали расширяться глаза девушки, добавил. «И наберись терпения, я все тебе объясню. Позже». Убедившись, что моя просьба услышана, я двинулся следом за майором. Тот уже вышел на веранду и прямо сейчас раскуривал сигарету. Недолго думая, я присоединился. Сделав пару затяжек, спросил... «Что, все плохо?» «Хуже, чем ты можешь себе представить, Глебов. Намного хуже. Наши лидеры, из тех, кто стал игроками, похоже, сливают землю». «Куда сливают?» «Не совсем понял я». «Более продвинутым, высокоуровневым мирам». Майор глубоко затянулся, отчего закашлялся. «Тьфу! Три года не курил, сегодня сорвался. В общем, мне мало что известно». У меня должность исполнителя, а анализом ситуации и постановкой задач занимается клещ. Это тот следователь, что допрашивал тебя. «Майор, ближе к делу», — попросил я. «Да все просто. Кто-то из высокоуровневых игроков недавно посетил мир второго, а может и третьего уровня. Там он наладил контакт с хозяевами планеты. Похоже, что они предложили покровительство и всяческую помощь, в обмен на право контролировать наш мир. Зачем кому-то наша планета? Не понял я. Лично я знаю аж две планеты, которыми никто не управляет. Это ты про Хришу? Она под контролем гномов. Кстати, из наших оттуда редко кто возвращается. Все миры на любого уровня уже давно под чьим-то контролем. Зачем им это? Заинтересовался я а сам про себя подумал. Если все миры подконтрольны... то почему Брэцис сам по себе? Будь он управляем кем-то, космопорт был бы захвачен в первые же дни. Но нет. С момента прихода упорядоченного терминал захвачен Медасом. «Чем больше миров подчиняются клану, тем он сильнее», — пояснил майор. «Он собирался еще что-то добавить, но я счел нужным прервать его». Брэсис, под чьим контролем?» «Какие-то механоиды. Самые опасные из нулевых миров, которые открываются порталы». «Так это из него ты притащил ту механическую конечность, везунчик. Если с живыми можно договориться, то механоиды уничтожают. Всех сразу». «Что-то ты, майор, не то говоришь. Или мне так повезло?» «Сомневаюсь. Надо будет разобраться и на всякий случай временно приостановить ремонт космопорта, чтобы не привлекать к нему внимания». Мои мысли прервала мелодия телефонного звонка – Сизов свободной рукой извлек из нагрудного кармана трубку и коротко бросил в микрофон. «Слушаю. Подожди, как это общий сбор?» На «Нахрена?» «Ладно, жди. Начальство?» — поинтересовался я. «Хуже. Орлов цепился, как клещ. Требует всех новых игроков доставить в контору». Майор встретился со мной взглядом, и хоть на улице было темно, я увидел, как зло сверкнули его глаза. «Полину не сдавай», — попросил я. «Не переживай. О ней никому не скажу. Сдается мне с тобой, эти дамы будут чувствовать себя комфортнее. Незачем им лезть в мужские разборки. А с этим можно как-то решить?» Я слегка задрал штанину, показывая тяжелый рабский браслет. «Я тебе уже говорил, это не в моей компетенции. Согласился бы на полноценное сотрудничество, имел бы и передовое вооружение, и отсутствие угрозы. Проводив сизовы до калитки, я закрылся на засов, которым раньше никогда не пользовался, а затем вместе с мотоциклом вернулся к крыльцу. Дома было, на удивление, тихо. Я поначалу даже занервничал, не случилось ли чего, однако нашел обеих девушек там же, где я оставил, за столом. Полина с любопытством наблюдала за тем, как Пришка наслаждается обычными мятными пряниками, смакуя каждый кусочек. — Вижу, вам удалось найти общий язык. Поинтересовался я, улыбнувшись. Прикша говорит, что ты спас ее от смерти, ответила Полина, и что в ее мире людей используют как рабов. Сергей, зачем ты ходишь туда? О, нет, туда я больше не полезу, разве что в составе войскового подразделения. Я уселся на свое место и отпил из кружки ужастывший чай. Это не кофе, так тоже вкусно. Что ты будешь делать со мной? С набитым ртом поинтересовалась и номерянка. «Ну, для начала научу тебе, как жить в нашем мире, а затем, если пожелаешь, будешь набирать уровни». «Вот, уровни!» — воскликнула Полина, и я про себя отметил, что соседка пришла в себя после планеты полигона. «Что вообще происходит? Только не ври мне, Сергей. Я видела, как ты сегодня с гаража прошел в портал, а потом это Марьева в огороде». Я открыл рот, чтобы рассказать все с самого начала, но в этот момент из зала послышался грохот. «Михалыч!» — вскочил я со стула. «Черт!» «Полина, твои родители думают, что ты погибла. Я совсем запарился со своими проблемами. Слова никому не сказал». «Я?» – девушка вскочила следом за мной. «Сергей, о господи, да моя мама с ума сошла, наверное». «Стой!» – остановил я девушку. «Пойду сообщу сначала твоему отцу, а затем матери, а то увидят тебя, и их удар от радости. Хватит». Где-то через час после криков, руганий, упреков и женских слез за стеной... Все наконец утихло, и мы с прижкой наконец-то смогли спокойно поужинать. «Как тебе наш мир?» — поинтересовался я, не зная, с чего начать. «На самом деле хотелось догнать майора и обматерить его большим загибом. Это ж надо оформить Пришку, как просковью Сергеевну Глебову. По документам мою приемную шестнадцатилетнюю дочь. Шутник, чтобы его приподняла и уронила». «Хороший у вас мир. Жаль, что скоро все изменится», — ответила девушка. «И вдвойне жаль, что вы не готовы к этому». «А ты знаешь, как твой мир пережил приход упорядоченного?» — поинтересовался я. Рассказ Медаса нарисовал мне крайне мрачную, пугающую картину, в которую не хотелось верить. «Я слышал от одного старого раба, что моя планета тоже не успела подготовиться. Из тысячи человек игроком стал лишь один, остальные превратились в нежитью сумасшедших мутантов. Все, кто сохранил разум, вынуждены были бежать в другие миры. Моей матери не повезло, она почти сразу попала в плен к гномам». «А отец?» — поинтересовался я. «Я не знаю его», — призналась девушка. «Среди рабов высокая смертность. Его не стало еще до моего рождения». «Жесть!» — вырвалось у меня. «И что, никаких шансов бежать?» «А как? Кристаллы отбирают, а на планете тебя контролирует браслет контроля». Пришка похлопала себя по ноге. «Уйдешь слишком далеко от лагеря, он сработает, и ты умрешь от яда или от кровопотери. У каждого своя гибель». «Но ты же решилась сбежать, напомнил я. «Выбора не было. и Я знала, что меня скоро убьют. Отказалась стать подстилкой для этих выблюдков». Лицо девушки исказилось гримасой ненависти. «У коротышек на все одно наказание. Смерть!» «Что вы делали для них?» — поинтересовался я, у самого в голове рисовалась картина. «Темный грязный барак, в котором проживают рабы. Кормят их, словно свиней, полусырым варевом. Спать дают ровно столько, чтобы несчастные не падали от усталости». «Добыча ресурсов упорядоченного, сбор древесины, руды, самоцветов и прочее», — перечислила девушка. «Все, что может повысить ранг производимых изделий». «Стоп! Чем ты занималась?» «Помогала добывать золото». Пришка усмехнулась. «Хриша, очень отсталая планета, если сравнивать с вашей. Только это не важно, потому что упорядоченная дает преимущество». «Хрень какая-то!» — пробормотал я. «Ладно, разберемся». «Я смотрю, в конторе тебя одели по-нашему, а вот говорить еще не научили. Так что придется на людях изображать немую. Но это мелочи, меня другой интересует. Ты планируешь поднимать свой уровень?» «Всегда мечтала об этом», — призналась Пришка. «Среди сборщиков были такие, кто получил пятый уровень. Я видела, на какие чудеса они способны». «Что ж, подберем тебе снаряжение, сводим в тир, а там и решим, готова ли ты рисковать своей жизнью или стоит остаться дома на хозяйстве». «Я хочу получить пятый уровень», — с жаром произнесла девушка. «Смогу открыть свои способности и умения». «Это опасно», — предупредил я. «Меня пять раз чуть не убили, а я всего лишь третьего уровня, и чую, что четвертый получить будет крайне сложно». «Смерти не боюсь», — заявила Пришка. «Уже умерла один раз, там, на улице брошенного города». «Ладно, придумаем что-нибудь», — озвучил я свои мысли. «А сейчас идем спать». Постелив девушке в гостевой спальне, я показал ей, как пользоваться душем, выделил полотенце с халатом, а сам пошел на веранду перекурить и поразмыслить, чем заняться завтра. То, что мне рассказал майор про Брэдсис, совсем не соответствовало тому, что я видел своими глазами. Механоиды. Единственный разумный робот — это Мидас, и он без проблем подчинился мне. Само подтвердило, что теперь я главный в терминале. Да и не поверю я. что цивилизацию разумных дроидов не заинтересовал такой важный объект, как космопорт. Я бы первым делом наведался в него. По всему выходит, что СИЗОВ поделился неверной информацией. Бросив давно потухший бычок в мусорное ведро, я пошел спать. Утро началось рано со звонка товарища, привезшего стеклопакет на замену. Пришлось подниматься. Ну а дальше, пока греется чайник, я решил поменять разбитое окно. Конечно же, это заметили соседи, и через минуту ко мне уже стучалось гости. «Заходи», — пригласил я Полину, а сам полез в холодильник, чтобы сварганить какой-нибудь завтрак. Не пришлось. Соседка принесла целый тазик жареных пирогов с зеленым луком и яйцом. Самое то, чтобы подкрепиться. На запах вкуснятины и кофе подтянулась прижка, и в итоге мы завтракали втроем. Каждый был погружен в свои мысли. Не знаю, о чем думали дамы, а я размышлял над тем, Как докатился до жизни такой? Жил один, и все меня устраивало. Были временные подруги, иногда задерживающиеся на месяц-другой, но не выдерживающие моего свободолюбивого характера. А когда-то со мной жила та самая, единственная ненаглядная. Как же давно все это было. Сердце уже не щемит от тоски. — Сергей, возьми меня в свою команду, — тихо произнесла Полина. Скорее требовательно, чем просительно. — Там опасно. — ответил я. — Знаю. Меня чуть не сожрала жуткая тварь во время испытания. Пришлось даже делать тебе перевязку. — Полина, зачем тебе это? Я уставился прямо в глаза девушки. Полина спокойно выдержала мой взгляд. — Сергей, думаешь, я не понимаю, что происходит? Грядет что-то страшное, и мне не хотелось бы оказаться в роли жертвы. — В одиночку, — произнес я в качестве последнего аргумента, — чтобы снизить риски до минимума, Первые переходы следует совершать в одиночку. Ты сможешь постоять за свою жизнь, если на тебя нападет стая диких собак. Учти, очки, необходимые для получения уровня, можно добыть только двумя способами. Или убивать тварей и разумных, или выполнять скрытые задания. «После получения пятого уровня профессия тоже приносит очки», — поправила меня Пришка. «Глебов, тебе по-любому понадобится медик», — с козырей зашла Полина. «Случится с тобой что-то, твой отец меня спросит», — привел я последний довод, а сам уже начал обдумывать, где достать для девушек экипировку. Для начала заглянуть в оружейный, посмотреть среди комиссионных стволов, затем свозить обеих в тир, чтобы научились стрелять. От этого будет двойная польза, и в походах по мирам, и дома можно держать круговую оборону, если вдруг Кругликов со своими дружками заявится. Кстати, может и нет его больше, Семена-то». Ведь в другой мир он переместился безоружным. «Отец завтра мать с бабушкой на юга везет, а я на хозяйстве останусь», — заявила Полина. «Мы так решили». «Не понял. Мне он совсем другое говорил», — возмутился я. «Так это было до того, как меня в портал затянуло», — пояснила соседка. Сказано это было таким тоном, что мне стало ясно, что-то в ее семье произошло вчера. Словно в подтверждении моим мыслям девушка добавила. «И еще. Ты же не против, если я с кошкой... «Переселюсь к тебе, пока родители нет дома». «Только если с кошкой», — ляпнул я, ошарашенный таким заявлением. И тут же, исправившись, добавил. «Жить будете с пришкой в гостевой комнате. Ванную комнату по утрам не занимать на долгое время. Питание, в том числе и домашних животных, переходит под вашу ответственность. Это для начала. Позже, по мере поступления вопросов, свод правил будет пополняться». «Есть командир. Так точно, командир». Полина вскочила со стула и отдала честь. При этом на ее лице была столь ехидная улыбка, что я понял, будет непросто. Вон, мелкая, ни черта не поняла, тоже вскочила. «Господи, за что? Ведь я совсем недавно был по-своему счастлив. Раз мы пришли к такому решению, предлагаю поступить следующим образом. Я тоже поднялся из-за стола. Вы сейчас убираетесь по дому, а я составлю план наших действий». Оставив дом на кухне, я прошел в спальню с мобильником и ключами от гаража, после чего двинулся на улицу. Остановившись на крыльце, достал телефон и набрал Сизову короткое сообщение. «Сколько человек можно брать с собой в портал, не опасаясь, что вас перебросит в другое место?» Убрав мобильник, начал обуваться. «Так, сейчас прицепим к мотоциклу коляску, и хорошо бы еще разжиться двумя мотоциклетными шлемами. Один возьму у Михайловича, Надеюсь, он его не успел выкинуть. А второй можно спросить у Захара. Он через два дома от меня живет. У мужика квадроцикл и шлем точно есть. Нам только до нужного магазина добраться, а дальше разберемся. Черт, совсем забыл. К брату же съездить собирался. Ну вот как раз всех и перезнакомлю, чтобы в будущем не возникло лишних вопросов. Я успел раскурить сигарету и заменить псу воду на свежую из уличного крана, когда пиликнуло входящее сообщение. Ожидал, что это ответит Сизов. Но номер оказался неизвестным, зато содержимое СМС ясно дало понять, кто отправитель. «Сизов! Это лейтенант Орлов! Хватай свою девчонку и пули в контору! Время тебе полчаса, и не вздумай заставлять тебя ждать! Не хотелось бы мне раньше времени активировать браслет подчинения!» «Сука!» — выругался я, затем затушил сигарету и направился к соседу. Постучав в кухонное окно, крикнул. «Михалыч! Серега! Я здесь!» — раздалось из соседской бани. «Что, уже поговорили с Полиной?» «Да, но пришел по другому поводу», — ответил я, наклоняясь в дверном проходе. В предбаннике было темно и пахло дымом. Видимо, сосед только растопил ее. Сам Николай сидел на лавочке, а в его руках обнаружилась початая бутылка пива. «Надо же! Чего это с ним случилось? Он же не пьет почти!» «Ты старый шлем, что при мотоцикле был, не выкинул?» «На веранде лежит!» Николай, поднявшись, поздоровался. правильно оценив мой взгляд, в указал на бутылку. «Осуждаешь?» «Скорее не понимаю. На хрена?» «Молод ты еще!» Гурько усмехнулся сосед. «Шлем я сам хотел тебе занести. Он вместе с мотоциклом шел. Пошли, Адам. И это... не тяни. Что, присмотришь за Полиной? У меня поживет». «Вместе с моей дочкой», — ответил я. «На этих словах мы как раз вышли на улицу, и я увидел такое удивление на лице Николая, что пришлось соврать. Да, ты верно понял. Сам о ней узнал всего лишь пару дней назад. И это не та тема, которую я хотел бы обсуждать». Забрав шлем, я прошел к себе домой. Девчонки уже навели порядок на кухне, в ванной комнате работала стиральная машина, а в зале гудел пылесос. «Эх, вот такое порадует любого нормального мужика». Зато кучи волос в ванне и раковине нет. «Дамы! Минуту внимания!» Громко обратился я к девушкам. Пылесос затих, и обе тут же очутились в дверном проеме. «Слушайте меня внимательно. Я сейчас отлучусь, возможно, надолго. Следовало бы еще прихватить прыжку, но не буду. Так что можете продолжить заниматься делами и ждите, когда вернусь. В общем, не теряйте». Решение не брать с собой и на мирянку пришло только что. Нечего потакать желанием клеща. «Хватит с него и меня одного». А вообще, по-хорошему, надо избавляться от этого следака. Больно уж он наглый. Как там сказал Сизов? Группа игроков, решившая сдать землю? Что ж, возможно, они и правы. Лично я не вижу всей картины, хоть и догадываюсь, что она безрадостная. Ладно, может, сегодня и узнаю чуть больше. Дорога до здания конторы не заняла много времени, и вскоре я, расписавшись на проходной, вместе с сопровождающим оказался перед дверью в незнакомый мне кабинет на первом этаже. На стук тут же ответили. «Войдите!» Внутри оказалось довольно уютно. Диван, два кресла, журнальный столик и небольшой письменный стол у окна, за которым сидел Орлов. «Почему один?» Тут же спросил лейтенант. Пришка отказалась ехать, не моргнув, и глазом заявил я. Сказала, что ей здесь неуютно. «Жаль. Присутствие здесь было в ее интересах», — нахмурился Орлов. «Ну да ладно. Я вот по какой причине вызвал тебя. Ты уже в курсе, что в мирах упорядоченного существуют разные расы, и они в большинстве враждуют друг с другом?» «Да», — кивнул я. «Отлично!» Следователь захлопнул какую-то папку, лежащую перед ним, и отодвинул ее в сторону. «Тогда ты согласишься!» что лучшим вариантом для Земли будет оказаться под покровительством человеческой расы. — Разумно. — Иного ответа я и не ожидал, — кивнул Орлов. — А теперь представь, что есть достаточно большая группа игроков, которая не понимает этого и делает все, чтобы Земля не оказались под властью другой расы. Что скажешь на это? — Предатели, — ответил я, у самого на затылке зашевелились волосы. — Черт! Да этот упырь явно намекает мне на костью, ведь младшего брата несколько раз видели вместе с девушкой, внешность которой вряд ли можно назвать человеческой». «Правильный ответ. А вот твой младший брат, до недавнего времени считавшийся погибшим, думает совершенно иначе. Связался непонятно с кем, мелькает то тут, то там, угрожает хорошим людям. Вашего отца убил, непонятно только зачем». «Товарищ лейтенант, можно ближе к делу?» Глухо произнес я. «Можно, Глебов? У меня есть деловое предложение. Обменять твоего брата на браслет подчинения. Поможешь поймать его живым и здоровым, и я сниму с тебя рабский амулет? Да, ответ нужен сейчас, в течение одной минуты».